Глава 18. Кира смотрит на собственную могилу и короткую надпись пропала без вести. Николай стоит рядом, наблюдая за сестрой. Она подходит к соседней могиле с именем матери, шумно вдыхает холодный зимний воздух и кладет руки в карманы джинсов. У мага в свои кладбища. Здесь хотя бы просто тихо, но Николай знает и про другие безымянный в вечном сыром тумане без последнего прощания. Кости и останки, над которыми тени тоскливо поют собственные погребальные песни. Кладбище стражей, навсегда оставшихся в другом мире. Но это просто небольшое огороженное кладбище с низкими рядами аккуратных надгробий. Многие маги верят, что станут ветром и дождем, корнями и пламенем, и до сих пор предпочитают очищающий огонь сырой земле, на память оставляя только долговечный камень с именем. Возможно, лучшая участь, которая их ждет после смерти, стать призраком и воспоминанием из теней и тумана. «Всего год спустя после моего исчезновения», шепчет Кира, присаживаясь на корточке у могилы мамы. «Как?» Слабое сердце. Она держалась, сколько смогла. А отец? Приехал на похороны и дождался, пока мне исполнится восемнадцать. Понятия не имею, где он сейчас. Мы с тех пор ни разу не виделись. Кира поднимается и встает рядом. Николай изучает ее, пытаясь привыкнуть к тому, как она изменилась за эти годы. Ловит ее взгляд, прямой, темный, как сами тени. От нее пахнет кострами и травами. Николай не знает, как подобрать правильные слова, но точно знает, что хочет быть рядом с ней. Больше никакого одиночества. Ни для кого из них. Помню, в детстве я страшно ругалась, когда ты заходил в мою комнату без спроса. «Да, ты всегда что-нибудь сдвигала на моем столе и таскала сигареты. Тебе удавалось не попадаться маме». «Я был аккуратен», — Николай улыбается уголками губ. «Я уберу камень с твоим именем». «Не надо. Той Киры все равно уже нет. Идем, ты обещал показать службу». Николай, конечно, идет вместе с Кириллом. Когда уже разобрали завалы в клубе и убрали следы теней, когда распределили новых стражей и который точно еще доставит хлопот, когда Шорохов наконец подписал приказ об отставке, они вдвоем входят в мир теней. Саша открывает печать, улыбаясь, обещает, что их будет ждать ужин у Сюзанны и просит не исчезать надолго. Николай сдержанно кивает, пока Кирилл докуривает сигарету. Как он сказал его последнюю, пора бросать. Они проходят к тем самым валунам, не так уж глубоко, и вместо пекла и огненной бури здесь ровное серое плато и камни. Николай осматривается, и один за другим возводит щиты теней, чтобы их не потревожили. Алхимики службы смогли сделать вытяжку из его крови и перелить ему. Земля окончательно вернулась, и знакомые заклинания послушно мерцают сероватыми всполохами. «Ты уверен, что она нас не уничтожит?» — уточняет Николай, вынимая кинжал из ножен, готовый в любой момент защищать их обоих. «Да ни в чем я не уверен. Но если так продолжится, я сдохну. Лучше в бою». «Хватит смертей для этой осени. Она и так собрала богатый урожай». Кирилл обнажает кинжал, снимает перчатки и закатывает рукава, чтобы ничего не мешало. «Только сейчас Николай видит, как же исчерчена его ладонь». Сколько боли в каждой белесой полоске. Под лезвием выступают алые капли. Нет, здесь почти черный. Разрез, еще один третий. Кирилл морщится и чертыхается, но уверенно снимает каждую линию заклинания, которая сдерживает тень. Пусть он уже делал это в том туннеле, но сам до конца не понял, освободил ли тогда тень или нет. Николай видит, как проявляется тень. Сначала дымчатыми крыльями, потом чернильными щупальцами, которые стекают с плеч рук, обвивают ноги, чтобы, наконец, воплотиться в силуэт рядом с Кириллом. Он протягивает окровавленную ладонь, показывая, что печати больше нет. На пальцах вспыхивают искры. «Ты свободен, дух!» Николай сжимает кинжал, чувствуя мощь этой тени, которой скрыты силы природы. «Выдержат ли щиты? Выдержат ли они с Кириллом? Спасибо, что отпустил. Впрочем, ты же сам не хотел бы снова умереть. Но зная, если будет нужна моя помощь, используй свою кровь. Я теперь слишком хорошо знаю ее запах. Прощайте, стражи. Тень взметается вверх и несется по плато, исчезая на горизонте с серым дымом. Николай, не веря, что все так просто, помогает обработать и привязать руку. Кирилл молчит и хмурится. Он сам потрясен. Вот так думаешь, что носишь в себе врага, а он оказывается страдающим узником. Я ведь мог догадаться. Кирилл пинает носком ботинка ближайший валун. И как же? Довериться тому, кого с детства считаешь тварью? Идем, нечего тут торчать. Я не хочу опоздать на концерт Лизы. Она обещала исполнить виндов Change. Интересно, а получилось бы шагнуть отсюда в мир духов? Даже пробовать не хочу. Чтобы опять попасть в ад, нет уж. Николай уже готов открыть печать, Но Кирилл смотрит на горизонт. Да, и снова вскрывать такой туннель себе дороже. Может, однажды мы поймем, как это сделать безопасно. У Саши есть пара идей. Но сегодня давай просто вернемся домой. Кирилл не возражает. Кристина заходит к Сташику, чтобы взять на дорогу сырный раф, новинка в меню. Она слышит за спиной шепотки, чувствует взгляды. Какие только слухи теперь не ходят. От того, что она теперь тоже носит в себе тень до того, что участвовала в экспериментах над другими. Только Сташик также по-доброму улыбается и радостно приветствует. А Кристина уже жалеет, что вообще сюда зашла. Одно дело ходить на лекции, где можно отвлечься и сосредоточиться на учебе. Другое — стать маяком для пересудов в кафе. Она поправляет ободок и просит кофе с собой. Звенит колокольчик, и в кафе входит Ада с Иваном. Рука об руку, счастливые и довольные. Но, столкнувшись взглядами с Кристиной, отворачиваются, а улыбки гаснут. Кристина чуть не опрокидывает стаканчик, который перед ней только что поставил сташек. Пробормотав благодарности, она выходит в холодный ноябрь. С неба сыплет первый снег, а лес растерял все краски. И серость проникает и в сердце. Хочется бросить Академию, проект, который теперь придется вести одной. Хочется спрятаться. Кристина отпивает кофе, отогреваясь. На парковке ее ждет Кирилл. А к кафе маленькими шажками подбегает Аврора. В винтажном пальто, из-под которого виднеется подол белого платья. Она искренне улыбается. «Ты как?» «Спасибо, я...» Кристина теряется. «Действительно, а что сказать?» «Наверное, у нее вообще-то все хорошо». Она не умерла от тень. Встречается с любимым мужчиной. Вся ее семья здорова, никто не пострадал. Лавка оправилась после нападения. Оказывается, отец начал сотрудничество со службой, чтобы сделать защитные амулеты, и теперь запускает их в продажу. Изи придется работать с алхимиками службы и чаще приезжать туда, чтобы разобраться, как они их создают. Кирилл вот-вот расстанется с тенью. Хорошо, улыбается Кристина. Правда, а ты? Тоже. Я рада, что ты цела. И если захочешь, заходи на чай ко мне, если, ну, надо с кем-то поговорить. Спасибо тебе. Одиночество внутри становится меньше. Ты чудесная, и тебе очень идет это пальто. Аврора в смущении отводит взгляд, и, потянув на себя тяжелую дверь кафе, исчезает внутри под звон колокольчика.